«Пиренейская сказка. Пастушка и белый волк». Давным-давно в маленьком домике на краю деревни жила бедная сирота. С раннего детства она работала на хозяина, всё лето посла овец в горах, прила пряжу, вязала чулки и варежки, а зимой от ранней зари до позднего вечера ткала. Шло время, и из бедной сиротки выросла девица пригожая, да в работе ловкая. Как-то раз под вечер посла она на лугу овец и вязала чулки, как вдруг из леса донёсся жалобный плач. Не то дикий зверь скулит, не то ребенок плачет. Не выдержала и пошла на голос. Плач раздавался, и самый чаще кусты царапали руки и ноги, как вдруг под деревом она увидела огромного белого волка. Шерсть у него отливала серебром, но в зеленых глазах затаилась боль. Волк стоял, подняв лапу. Видно, попала в нее колючка, которую он сам не мог вытащить. Испугалась пастушка и бросилась было бежать, Да только жалко ей стало зверя. — Я помогу тебе, белый волк, вытащу колючку, — тихо сказала пастушка. Вытащила девушка колючку из лапы. Волк с благодарностью лизнул ей руку и скрылся в чаще. Да так тихо, что ни одна веточка под лапами не затрещала. Ни один листочек не шелохнулся. Девушка вернулась на луг и тут застыла от ужаса. Овец на лугу не было. Долго звала она их, искала, сбегала посмотреть, не вернулись ли они домой. Но овцы как сквозь землю провалились. Пойду я искать овец в лес. А если к утру не найду, отправлюсь, куда глаза глядят. Ведь без овец я хозяевам на глаза показаться не смею, горько плакала сирота. А несколько серебряных, что должна мне хозяйка за работу, останутся ей в плату за пропажу. Сколько она не искала овец, как ни звала их, ни разу не зазвенел колокольчик, не заблеяла овца. Наконец девушка совсем выбилась из сил и взобралась на высокое дерево, чтобы дикие звери ее не достали. Ночь была темная. Вокруг ни огонька, глаза у пастушки от усталости тут же и закрылись. Проснулась она от того, что кругом вдруг посветлела, будто яркий месяц на небе вышел. Посмотрела девушка вверх, но лес был такой густой, что и краешка неба не было видно. Ни одна звездочка не блестела. Казалось, что серебряное сияние прямо из земли исходит. Взглянула она вниз и увидела под деревом белого волка. Сбросил он свою серебристую шубу и превратился в стройного юношу. — Не бойся, пастушка, — тихо заговорил он, — ведь я такой же человек, как и ты. Заколдовал меня злой колдун-великан, превратив в белого волка. Только темной ночью и всего на одну минуту могу я сбросить волчью шкуру. Но колдун из себя выходит, когда меня кто-то жалеет. Это он украл твоих овец на лугу за то, что ты не оставила меня в беде и вытащила из лапы колючку. Мой отец, испанский король, пережил из-за него много страданий. Вот уже семь лет, как он ничего обо мне не знает, нигде я и жив ли вообще. От горя он совсем за ним мог. «А можно ли снять с тебя заклятие?» — спросила пастушка. — Можно, но сделать это очень трудно, — вздохнул королевич. — Ты только скажи, как? Может, я смогу помочь? Колдун сказал, что его чара разрушится, и я навсегда сброшу волчью шкуру лишь тогда, когда из любви ко мне девушка соткет для него солнечную ткань из золотых волос. Хочет он шить себе из этой ткани кафтан, «Рубашку и штаны!» – перечислил королевич. Пастушка лишь руками всплеснула. «Да где же взять столько золотых волос?» – удивилась она. «Ведь у наших девушек волосы черные, как вороне крыло. Но не печалься, я отправлюсь хоть на край света, но найду золотые волосы, чтобы их хватило на ткань для великана». Не успел королевич поблагодарить пастушку, как в ту же минуту снова превратился в огромного белого волка. Завыл, да так, что горы задрожали, и скрылся в чаще. Когда рассвело, слезла девушка с высокого дерева и отправилась искать золотые волосы для солнечной ткани. Путь ее пролегал через горы и долины. Девушка шла то весело, подпевая птицам, то с трудом пробиралась сквозь непролазную чащу, где и краешек неба не было видно. Затем тропинка привела ее в суровые скалистые горы. Тут налетевший ветер чуть не сбросил пастушку в глубокую пропасть. Но, наконец, на третий день к вечеру добралась она до ворот большого города». Даже во сне не могла она себе представить столько людей, сколько было на городской площади. Люди смеялись и веселились, хмурились и ругались, покупали и продавали. Одни спешили, другие плелись, едва передвигая ноги. Словом, каждый делал, что хотел. Девушка, немного освоившись, подошла к домику, где на лавочке сидела старушка, поздоровалась с ней и спросила, есть ли у них в городе люди с золотыми волосами. «Откуда же здесь таким взяться?» – удивилась старушка. «Ты и сама посмотри. У молодых волосы черные, как ночь, а у старых будто снег голову припорошил. Только у двоюродной сестры нашей принцессы волосы и точно отливают золотом. Я даже и не знаю, откуда она такая взялась». Добрая старушка, скажи, где найти мне принцессу с золотыми волосами? Живет она на горе, на седьмой улице, в седьмом дворце, отвечала старушка. Поблагодарила ее девушка и побежала в гору. Да так быстро, будто за никто гнался. Старушка ей вслед только головой покачала. Прибежала девушка на седьмую улицу, нашла седьмой дворец и постучалась. Окно распахнулось, и из него выглянула девушка с густой вуалью на лице. Набралась пастушка смелости и спросила, «Не нужна ли вам служанка, госпожа? Три дня я добиралась до города, надеясь найти здесь работу, и вот уже едва на ногах стою, но места так и не нашла. Входи в дворец. Уже целую неделю никто, как следует, не расчесывал мои волосы». Резво, словно белка, пастушка вбежала во дворец. Слуги накормили и напоили ее, умыли и приодели, отвели в покой принцессы. «Добрый вечер, госпожа!» – поклонилась девушка. Принцесса только взглянула на нее, и девушка ей сразу понравилась. «Вот золотые гребни, щетки, черепашки заколки, покажи, что ты умеешь!» С этими словами принцесса сняла с головы вуаль, и вся комната залилась золотым светом. Длинные волосы, словно золотой дождь, падали с головы до пят. Пастушка замерла от изумления. Нерешительно взяла гребни и принялась расчесывать волосы принцессы. Расчесав, она заплела их в три толстые-притолстые косы. — Если ты будешь каждое утро и каждый вечер так умело и хорошо причесывать мои волосы, — с улыбкой сказала принцесса, — то ты не пожалеешь, что поступила ко мне на службу. На третий вечер расплела пастушка золотые косы принцессы, разложила дорогие гребни и так тяжело вздохнула, что принцесса обернулась и спросила, — Что с тобой? Что тебя печалит? «Или тебе не нравится у меня, госпожа моя? Мне у вас так хорошо, как никогда прежде и не было. Только вспомнился мне королевич Белый Волк, как он рыскает в чаще, вот мне и взгрустнулось». «А кто это такой?» – допытывалась принцесса. «Я о таком никогда не слыхала». Рассказала пастушка о белом волке и о том, что от злых чар его может освободить лишь только солнечная ткань для колдуна. «Госпожа моя, отдай одну свою золотую косу, и ты спасешь самого прекрасного юношу», — осмелев попросила пастушка. «А ты умеешь прясть и ткать?» — недоверчиво спросила принцесса. «Конечно, умею. Ну что ж, я с радостью отдам золотую косу для солнечной ткани на наряд для колдуна, но с условием, что как только злые чары рассеются, ты приведешь ко мне королевича». «Хорошо, госпожа, я обещаю это». В тот же вечер отрезала пастушка у принцессы косу и тут же принялась прячь золотую нить. Днем и ночью девушка прилает и останавливаясь только, чтобы причесать принцессу и немного вздремнуть. Наконец ткань была готова. Она сияла, словно солнце. Девушка собралась в дорогу и простилась с принцессой. «Поспеши и приведи ко мне королевича», — сказала принцесса на прощание. И снова шла пастушка через горы и долины. По дорогам и нехоженным тропам солнце нещадно ее палило, ветер пытался сбросить в пропасть. Но, наконец, на третий день она пришла в чащу, где когда-то ночевала на дереве и видела заколдованного принца. — Ты вернулась, пастушка! — встретил ее белый волк. — Я выполнила обещание и принесла солнечную ткань для колдуна. Теперь ты навсегда сбросишь волчью шкуру. Поспешила обрадовать его девушка. Белый волк обрадовался и поспешил к колдуну-великану. А пастушка осталась ждать его возвращения в облике королевича. Но волк вернулся печальный, с опущенной головой. — Ох, пастушка! Великан очень обрадовался, когда увидел ткань, что ты для него соткала. Но он такой огромный, что ее хватило лишь на кафтан а пока не будет у него рубашки и штанов, ходить мне в волчьей шкуре, — горевал королевич. — Не печалься, — утешала его пастушка, хотя и она чуть не плакала. — Я сотку тебе еще золотой ткани. Она снова вернулась в город, пришла ко дворцу принцессы и остановилась у ворот. Тут как раз выглянула из окна принцесса. «Иди скорее во дворец, девушка. Давно уже меня никто как следует не причесывал», — позвала она пастушку. А когда они остались одни, спросила, «А где же королевич? Разве колдуну не понравилась солнечная ткань?» «Ткань ему понравилась, дохватила да ее всего-навсего на кафтан», — расплакалась девушка. «Госпожа моя!» «Отдай для принца еще одну косу!» Долго думала принцесса, но наконец согласилась отрезать вторую косу, но при условии, что пастушка приведет ей освобожденного отлых чар королевича, и он женится на ней». Отрезала пастушка вторую косу и так ловко причесала юную принцессу, что было совсем незаметно, что волос стало меньше. Голова по-прежнему отливала золотом. На веретене она спряла золотую нить еще тоньше, чем в первый раз, и соткала ткань мягче, чем прежде. Но через неделю она вернулась, заливаясь слезами. «Госпожа моя, и этой ткани хватило лишь на рубашку для колдуна-великана. А заколдованный королевич опечалился в сто раз больше прежнего, когда услышал, что у тебя осталась всего-навсего одна коса». Долго молчала принцесса, даже не взглянула на пастушку. Потом проговорила. «Отдала я белому волку две свои косы. Так отдам и третью, чтобы спасти его». «Правда, буду я теперь совсем на посмешище. Голова моя словно птичье гнездо. Но пообещай мне еще раз, что прямо из леса приведешь ко мне во дворец королевича, и он тут же женится на мне». «Как пожелаешь, так и будет, моя госпожа!» Тихо ответила пастушка, а через минуту она уже сидела за веретеном и прилазала золотые волосы. На этот раз... Ткани хватило и на штаны великана. И в ту минуту, когда он их примерял, разрушились колдовские чары, белый волк превратился в прекрасного королевича. «Пастушка, милая моя, тебе я обязан своим избавлением от заклятия», сказал сын испанского короля. «Теперь мы никогда не расстанемся. отправимся всем вместе к моему несчастному отцу, обрадуем его и попросим сыграть нам свадьбу». «Господин мой, не я одна помогала тебе избавиться от заклятия», — ответила ему пастушка. «Без помощи принцессы, что живет в городе у подножья гор, не удалось бы разрушить злые чары. Это она пожертвовала своими прекрасными волосами, чтобы я спряла пряжу и соткала золотую ткань. За это обещала я ей, что прямо из лесной чащи я приведу тебя в ее дворец, и ты на ней женишься». Она ждет тебя, королевич. Коль обещала, надо обещание выполнять, загрустил королевич и, опустив голову, отправился вслед за пастушкой. Дорога была длинная, но и ей пришел конец. Пришли они на седьмую улицу и остановились перед седьмым дворцом. Не успела пастушка постучать, как окно распахнулось, выглянула принцесса в кружевной вуале и спросила звонким голосом. «Кого ты привела, девушка?» «Я привела к тебе сына испанского короля. Солнечный наряд из твоих золотых волос разрушил злые чары». «Сын испанского короля?» Удивленно и в то же время обрадованно воскликнула принцесса. «Ведь это мой младший брат!» «Вот уже семь лет я ищу его по всему свету!» Брат и сестра бросились в объятия друг к другу, не зная, смеяться или плакать от радости. На следующий день они все вместе с большой свитой придворных отправились к испанскому королю. А король в ту же минуту, как его дети переступили порог родного замка, выздоровел от самой радости – Слух о преданной и отважной пастушке и о принцессе, которая для белого волка пожертвовала своими прекрасными золотыми волосами, быстро разнесся по белу свету. Теперь у принцессы было на каждый палец по десять женихов. Каждый считал за честь взять ее в жены. И потому король сыграл сразу две свадьбы королевича с пастушкой и принцессы с соседним молодым королем, смелым и веселым, как майский день. Тому, кто не был на этой свадьбе, не отведал королевского угощения, не танцевал три недели под королевскую музыку и не слышал рассказа о том, что приключилось с молодыми, пока не улыбнулось им счастье, а сказки настал конец, тому есть о чем пожалеть». «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».